Глава 43. Когда рассвело, Флоренс спустилась вниз. После встречи с Хелен у бассейна она так и не смогла заснуть. По её предположению, это было около четырех утра. Флоренс зашла на кухню. «Вы рано?» — удивилась Амира. Флоренс кивнула. «Кофе уже готов?» «Как раз делаю». Флоренс стала интересно, во сколько Амира приходит на виллу. По утрам она всегда была на месте. Несколько минут спустя Флоренс устроилась на террасе с чашкой и булочкой. Небо медленно светлело, на его фоне вырисовывались лишь очертания пальм. В голове вновь возник главный вопрос, не дававший ей уснуть, стоит ли сдать Хелен полиции. В конце концов, она убила человека. То, что это была самооборона, не отменяло того факта, что Дженни мертва. Готова ли Флоренс рискнуть стать обвиняемой в соучастии? С другой стороны, отправив Хелен в тюрьму, Флоренс ничего не выигрывала. Хелен сказала, что хочет исчезнуть, обеспечив ей безопасность и достойную компенсацию. Интересно, что она имела в виду? Похоже, есть возможность назвать свою цену. К тому же Флоренс совсем не нравилось представлять Хелен в тюрьме. Это всё равно, что держать в неволе экзотическую птицу. Никакого толку. — Ты обгорела. Флоренс вздрогнула. В дверях стояла Хелен. Флоренс поднесла руки к лицу. «Ты вся красная, я вчера и не заметила. Тебе стоит быть осторожнее. У меня в косметичке есть что-то с солнцезащитным эффектом». Хелен села. «Удалось поспать хоть немного?» «Скорее нет, а тебе?» «Совсем чуть-чуть. Но всё в порядке. Немного кофе, и вообще будет отлично». Как по сигналу, на террасу вышла Амира с кофейником в руках. Она спокойно поздоровалась с Хелен, словно всегда ждала её возвращения. Может, так оно и было. Когда она ушла в дом, Хелен спросила, «А что ты сказала Амине?» «Ничего особенного. Сказала, что ты в марракеше Она вдруг поняла, что, как ни странно, так ничего и не объяснила, ни про свои травмы, ни про то, почему на виллу её басую привёз полицейский. «Кстати, её зовут Амира», — уточнила она за неимением других подробностей. «Правда?» — равнодушно спросила Хелен, разламывая круассан и намазывая его мёдом. «Слушай, мне с утра надо съездить в город. Когда вернусь, давай обсудим наши дальнейшие действия». «Что ты делаешь в городе?» «Тебе лучше не знать. У нас больше нет машины». «У меня есть». Хелен отхлебнула кофе. «Кстати, как звали того человека из посольства?» «Дэн какой-то там. Его визитка лежит на столе в гостиной. А зачем тебе?» У меня есть план. Я улажу кое-какие детали и всё тебе расскажу. Она допила кофе одним глотком и встала. Ты уже уезжаешь? Ещё не было и семи. Кто рано встаёт? Хелен ушла в дом собираться. Через полчаса она уехала, и Флоренс опять осталась одна. Она всё ещё сидела на том же месте, когда услышала телефонный звонок. Амира высунула голову на террасу. «Мадам, это снова мадам Грета. Пожалуйста, скажите ей, что меня нет дома. Амира кивнула, но через мгновение появилась снова. Она говорит, что если ей никто не ответит, она вызовет полицию. Флоренс знала, что если Хелен вернется на виллу и застанет полицию, то никогда ей этого не простит. И по правде говоря, она еще не была готова принять чью-то сторону. Она встала из-за стола и последовала за Амирой в дом. Здравствуйте, Грета, с опаской сказала она в трубку. «Флоренс, что происходит? Я уже больше суток пытаюсь с вами связаться». Флоренс посмотрела на часы. «Сколько сейчас времени?» «Флоренс, я здесь. Я в марракеше «Что?» «Я здесь со вчерашнего вечера». «Где?» «В Ламамуне. Флоренс вспомнила название отеля. Она читала про него, когда занималась организацией поездки. Он стоил больше 500 долларов за ночь. «Послушайте, где вы сейчас?» Я не знаю, куда подъехать, чтобы с вами встретиться. Я уезжаю. Я сама к вам подъеду. А как же Хелен? Я же вам сказала, она уехала. Солгав, Флоренс сразу поняла, что никогда не выдаст Хелен. Никогда не встанет на сторону связанных строгими правилами чиновников, таких как полицейский Идриси или Дэн Месси, и даже Греты Фрост. Вы думаете, она вернулась сюда, в Марракеш? Да. — решительно ответила Флоренс. — Наш обратный рейс в среду. У меня нет причин считать, что она не полетит. — Тогда встретимся здесь. Вы сегодня уезжаете? — Как только разберусь с парой вопросов. — Прекрасно. Давайте сегодня вечером выпьем в моем отеле. Прямо за вестибюлем есть хороший бар. Я буду там в шесть. — Хорошо, увидимся. — Позвоните мне на мобильный, если что-то случится. Флоренс повесила трубку и подумала... «Стоит ли ехать на эту встречу? Что она скажет Грете?» «Надо спросить Хелен. У Хелен наверняка есть план. Он у неё всегда был».